480. -е. Матерь Агни-йоги Сохранить любовь к людям, зная их сущность и видя часто недобрые отношения, — одно из труднейших испытаний. Но ядро духа — это свет высших миров, и надо суметь под наслоениями темных накоплений этот свет усмотреть и даже пытаться вызвать его наружу. Ядро духа есть в каждом человеке.